583. Матерь Агни-йоги Это хорошо, что тонкий мир так прочно отделен от плотного, ибо при низком состоянии сознания людям грозит одержание. Поэтому все внимание сосредоточивается на подготовлении сознания к достойному принятию сближения миров. это же что сейчас творится на Земле, является этой подготовительной стадией. Через страдания и испытания люди могут подойти к пробуждению духа и сердца. Страдания будут усиливаться, пока не произойдет это пробуждение.